Глава девятнадцатая С любовью, тёща «Это что такое?» — прищурилась я и поскребла по двери ногтем. «Дверь?» — глубокомысленно изрёк Феодор. «И почему она заперта?» «Не могу знать. Я с вами искал поросенка. «Тише, Лили, не паникуй!» Подумаешь, заперли. Короля все равно станут искать. Рано или поздно спустятся сюда за соленьями. Одним словом, заточение не будет долгим. «Послушайте, фей, вы ведь у нас темный маг», — напомнила королю. «Вышибите ее, а?» «Не получится». А вот физиономия Феодора совсем не выглядела недовольной. «Тут стоит защита от магии». «Зачем?» «Чтобы капусту не украли?» – удивилась я. «Именно, воров хватает. Да и в принципе здесь намешано много заклинаний. Чтобы был определенный уровень влажности, защита от грызунов, от гниения...» «Но поросенка ваша защита пропустила?» – поморщилась я. «Поросенок не вредитель. А вот крысы и мыши, да. Еще всякие жучки». Значит, дверь не выломать. Король отрицательно покачал головой. Палач. Я, может, боюсь таких замкнутых пространств, хоть никогда надолго в них не попадала. У меня даже мелькнула мысль, что фей все подстроил. Но я быстро от нее отказалась. Откуда король знал, что Пиги найдется именно здесь? Он сначала был на совещании, а потом вместе со мной ставил на уши весь дворец. «Нет, это случайность. И все же...» Я отыскала взглядом перевернутую бочку и села. «Испачкаю платье? Ну и пусть!» не ломила ноги. «Все из-за тебя!» – сурово заявила Пигге. «Еще скажи, что тебя плохо кормят!» Поросенок, конечно же, промолчал, но выглядел подозрительно довольным. «Вот еще!» «Свин!» «Не расстраивайтесь, Мина», — утешил Феодор. «Думаю, наши исчезновения быстро заметят. А запертая дверь — это случайность. Кто-то увидел, что засов снят и запер». «Мне от этого не легче», — буркнула я. «Не думал, что такая храбрая женщина, как вы, боится обычного сарая». «А я и не боюсь», — фыркнула в ответ но мне неприятно тут находиться. А вам разве нет?» «Обыкновенно». Фей тоже выбрал бочку и присел. «Отдохну от государственных дел». Переговоры вымотали. «И чего же просит Арух?» — спросила я. «Поддержать его в борьбе за власть. Старый правитель Боля на младший брат мутит воду и хочет занять трон» поэтому Арух приехала со скромным сопровождением и пробудет в Леонсе дня три-четыре. Ровно столько, сколько понадобится для обсуждения перспектив нашего сотрудничества. Понимаю, дело обычное. Если я выйду замуж за Феодора, а папа не найдется, кто будет претендовать на престол Ардонии? Уж точно найдутся желающие. Мне с каждой минутой становилось все больше не по себе. «Что вас тревожит?» — спросил Феодор. «Мой муж. Он пропал». Сказала я правду. «Если Лили выйдет за вас замуж, что будет с нашей страной?» Фей молчал. Мне не нравилось его молчание. «Мина, я уже спрашивал у вас и хочу узнать снова. Как вы относитесь к разводам?» Вдруг поинтересовался он. «А почему вы спрашиваете?» – насторожилась я. «Не первый раз ведь разведывает». «Да так». Фей нервно поправил манжеты и ворот. «Есть причина. Зайду с другой стороны. Вы любите своего мужа?» Сначала хотела ответить «конечно, люблю». А потом вспомнила, что целовалась с Феодором. «Странная любовь, да?» Фей истолковал мое молчание по-своему. «Понимаю, вы, наверное, считаете меня безумным», — с горечью усмехнулся он. «Но я должен вам сказать». У меня покраснели щеки. «Неужели...» «Пигги, что ты делаешь?» — воскликнул Феодор. «Вы должны сказать, Пигги, что ты делаешь?» — возмутилась я. А король подхватил на руки поросенка, который самозабвенно пытался перевернуть какую-то кадушку. «Нет, совсем не это!» – насупился фей. «Но я считаю нечестным жениться на вашей дочери, испытывая чувство к ее матери». «Я едва не упала с бочки, на которой сидела. Он что, в любви мне признался?» А король выжидающе молчал, ждал моего ответа. «Послушайте, фей!» Я тщательно подбирала слова. «Вы замечательный молодой человек, правда?» «Но вы меня не любите», – посуровил Феодор еще больше. «Дело не в этом. Вы мне очень симпатичны, и я понимаю, какая смелость вам понадобилась, чтобы признаться в своих чувствах. Но давайте не будем торопить события. Я замужем, и моя дочь... Я вам нравлюсь!» — упрямо спросил король. «Да?» — ответила я. «Тогда я расторгну помолвку с вашей дочерью. А вы подумайте о том, чтобы оставить мужа и переехать в Леонсу. «Но что скажут люди?» «Плевать!» — отчеканил фей. «Да, смелый парень. Похоже, мне тоже пора признаваться. Наша игра зашла слишком далеко. И раз уж мне очень нравится Феодор... А он, бедняга, влюбился в собственную тещу, надо раскрыть все секреты. «Фей, я тоже должна вам кое в чем признаться», — улыбнулась ему. «Дело в том, что я не...» И дверь в сарай с грохотом распахнулась. «Ваше Величество», — заголосил побледневший слуга. «Простите недостойного, я же не знал, что вы там, и не одни, прикрыл дверь и пошел» а за его спиной виднелись Лейт и Эдинар. Видимо, они нас магией отыскали. Как не вовремя. Ничего, мы продолжим этот разговор вдали от чужих ушей. Не страшно, — ответил Феодор. Вы не сделали ничего дурного. Вильгельмина, не забудьте вашего питомца. Я подхватила Пигги на руке, и мы пошли прочь из сарая признаний. Давайте увидимся вечером, Мина предложил Феодор, прежде чем мы расстались, после ужина. «Буду ждать вас у королевского фонтана», — ответила я. «Договорились», — улыбнулся король и куда-то умчался с друзьями. А я поймала себя на мысли, что стою с поросенком на руках и глупо улыбаюсь. «Надо же, кто бы знал, что темные маги бывают такими, как Феодор?» «Можно было бы и не противиться помолвке». Но тогда бы я не успела узнать его до свадьбы и страдала. И он заодно. Уж я бы постаралась. А так у нас есть шанс на счастливое будущее. Обязательно надо им воспользоваться. В самом радужном настроении я вернулась в свои комнаты. Закружила пигги, поцеловала в розовый, чуть мохнатый пятачок. «Ты прелесть!» — сказала поросенку, Но больше не убегай, я очень испугалась. И опустила питомца на пол. А сама едва не запрыгла от счастья. «Феодор меня любит», — он сам сказал. «Да, конечно, обидится, что водила его за нос, но...» «Я ведь его люблю, и обязательно ему об этом скажу». А пока я пообедала, взяла книгу «Как приручить зятя» и решила почитать, что там пишут дальше. Уверенный ваш зять уже почти приручен». Гласила книга. «Осталась самая малость. Проявите слабость. Пусть ваш зять поймет, что теща тоже человек. А значит, ничто человеческое ей не чуждая. Попросите его о помощи, обязательно похвалите. Похвалу любит каждый человек. Скажите, что никогда бы без него не справились». «А книга дело говорит. Хорошо, что мне больше не нужно приручать зятя». Федор вместо того, чтобы выгнать тещу в зашей, влюбился. И это к лучшему, потому что его чувства взаимное. А книгу надо вернуть в библиотеку. Но я решила, что библиотека подождет. Перед ужином попросила прислугу уложить волосы, надела белое с голубым платье. Красавица. Феодору должно понравиться. С собой захватила пигги, чтобы прогуляться и для моральной поддержки. Не так страшно будет признаваться. Решив, что готова встретиться с феем, как Лилия, а не Ильгельмина, поспешила к королевскому фонтану. Присела на скамейку, вспомнила, как мы впервые любовались с Феодором причудливыми струями, и улыбнулась. «Ваше Величество!» Откуда взялся Бархар, я не поняла. Скорее всего, находился где-то поблизости. Увидел меня и вышел поздороваться. «Добрый вечер, Бархар», — ответила в глубине души, надеясь, что он уйдет раньше, чем появится Феодор. «Гуляете?» «Да, во дворце очень душно, захотелось подышать свежим воздухом», — ответил сын Аруха. «А вы?» «Жду его величества», — сказала честно. «Собираетесь на прогулку?» «Да». «Могу я к вам присоединиться?» Я готова была ответить «нет». Но, во-первых, это невежливо. А во-вторых, Феодор ведет переговоры с Арухом. Ссора с его сыном, Леонсе, ни к чему. А Бархар может обидеться не только на меня, но и на нарушение местного гостеприимства. «Конечно», – заставила себя ответить. «Мы будем только рады. Присядете, пока мы ждем Феодора». «Благодарю». Бархар сел слишком близко. Но я сразу как-то подобралась, насторожилась. Не та дистанция, на которую приближаются к дамам, тем более замужним. Признаюсь, я поражен вашей красотой, Ваше Величество. Вдруг заговорил Бархар. Королю Ардонии очень повезло с супругой. Вот сколько раз говорила себе. Лили, бери с собой Фрейлину. Так нет, решила поговорить с Феодором наедине. И вот результат. Разговор наедине состоялся, но совсем с другим юношей. «Благодарю за комплимент», — ответила я напряженно. «О, это не комплимент, а истинная правда». Бархард попытался взять меня за руку, но я отдернула ладонь. «Послушайте, возможно, в вашей стране такие разговоры наедине считаются допустимыми?» Попыталась призвать Бархара к порядку. Но в нашей нет. Тем не менее, вы идете гулять с его величеством, заметил Бархар. Он мой зять, напомнила я. Будущий зять и обручен с моей дочерью. Почему же вы приехали без дочери? Ордония когда-то украла будущую королеву у Леонсе. Феодор хочет вернуть должок. Видимо, Бархар мнил себя знатным сердцеедом. Уверена, на родине девушки падали к его ногам. Но сейчас мы не у него на родине, а я умею себя защищать. Пигги Бархар тоже не понравился. Поросенок попытался сживать его штанину, но сына Руха дернул ногой, отшвырнув моего любимца. «Осторожнее!» – воскликнула я, подхватывая Пигги на руке. «Не ушибся, маленький!» «Вильгельмина!» «Не скрою, вы понравились мне с первого взгляда», — не унимался юный принц. «Я старше вас на семнадцать лет», — напомнила ненормальному, хоть и была младше на год. «Меня это не смущает. Союз с Сардонией». «Что здесь происходит?» «А вот и Феодор». «Опаздываете, ваше величество», — мрачно ответила я, поднимаясь на ноги. Мы всего лишь беседовали, беспечно улыбнулся Бархар. Такой чудесный вечер. Что ж, тогда мы с ее величеством вынуждены вас покинуть, сказал Феодор. Нам надо обсудить вопросы грядущей свадьбы. Ее величество уже пригласило меня на прогулку. Принц поднялся и замер рядом с Феодором. Нарывается на драку. Уверена, Арух не знает о развлечениях сына. Раз так, я тоже не против. Фей лучше держал себя в руках, хоть в его глазах и читалось недовольство. Ваше Величество. Он протянул мне руку. Я оперлась на его локоть, и мы двинулись вдоль аллеи. Бархар, как и говорил, потащился за нами. — Вот еще репей. Разговаривать при нем нам было не о чем, и мы с феем молчали. «Так что же вы хотели обсудить по поводу свадьбы?» — напомнил Бархар. «Не думаю, что вам будет интересно слушать», — ответил Феодор. «Не обращайте на меня внимания, я не стану вам мешать». Король нахмурился, будто пытался поймать за хвост какую-то мысль а я решила найти безопасную тему для разговора. «Лучше расскажите о вашей родине, Бархар», — попросила принца. «О, так каста прекрасный край», — улыбнулся он. «Только очень жаркий. У нас почти нет зимы, а летом жара стоит такая, что трудно выйти на улицу. В Леонсе намного прохладнее, хоть и душновато». Но я люблю так касту и хочу, чтобы она процветала. А по его поведению не скажешь. Ставлю на то, что Бархар специально нас провоцирует. Но зачем? Хочет рассорить отца с Феодором? А может, сговорился с дядюшкой? Не нравится мне все это. В Ордонии прохладнее, чем в Леонсе. Я уцепилась за безопасную тему погоды. «Когда я уезжала, почти не было цветов, а здесь уже все благоухало». «Прямо оазис, да?» — усмехнулся Бархар. «Вы украшение этой страны, королева Вильгельмина. На месте короля Феодора я бы похитил вас у мужа». «Думаете, что говорите, ваше высочество?» — нахмурился Феодор. «Такими словами вы оскорбляете ее величество». «Что вы, я никого не желал обидеть!» – возразил принц. «Наоборот, считаю, что ее величество – прекраснейший цветок!» «Вы знаете, у меня что-то разболелась голова. Я решила, что дальнейшая прогулка может привести к плачевным результатам. Прошу простить, но я возвращаюсь в свои комнаты». «Я провожу вас!» – тут же вызвался бархар. «По-моему, вы меня плохо слушали, ваше высочество», — вмешался фей. «Я только что сказал вам, в Ардонии не такие легкомысленные нравы, как у вас в Токкасте». «А сейчас вы обижаете мою страну», — нахмурился принц. «О нет, ваша страна прекрасна, но ваше воспитание оставляет желать лучшего». «Я требую извинений», — заявил бархар. «Вы не вправе здесь что-то требовать, Ваше Высочество!» Всегда сдержанный Феодор ответил достаточно резко. «Тогда я бросаю вам вызов, Ваше Величество!» Наглец задрал нос. «Я принимаю его!» «Да вы сговорились, что ли?» Рявкнула я так, что парни слаженно обернулись и закрыли рты. «Вчера поединок, сегодня поединок! С меня хватит!» «Но...» — попытался было вмешаться Феодор. «Если будет поединок, я немедленно уезжаю в Ардонию. Учтите, ваше величество!» Заявила на полном серьезе и пошла прочь, почти таща за собой Пигги. «Мужчины! Чуть что сразу драться! А что делать мне?» Я не знала.